маленькая железная дверь. Жил был крупный чиновник федерального значения и сейчас живёт. Хорошо знаю его биографию, фамилию и всякие источники доходов, а вот как зовут, не помню, но гуглить лень, да и мелочно как-то. Какая в конце концов разница, как его зовут, раз он знаменит не именем и поступками, а должностью и размерами откатов. Поэтому давайте будем считать, что зовут его Яшечки. Тот Яшечкин надо сказать, не родился крупным чиновником федерального значения, а дошёл до жизни такой, будучи скромным, но разворотливым офицером советской армии и военно-морского флота по части тылового обеспечения. В этом качестве он поднял первые свои относительно серьёзные деньги, соучаствуя в разоружении и путём распродажи имущества военной части. Особенно удались Яшечкину сделки по продаже вечно недооценённой подмосковной земли по недоразумению ранее занятой радиолокационными полями. Интендант Яшечкин не признавал популярную теорию большого хабака, которая гласит, что счастье есть мгновенное и внезапное обретение больших денег. Он предпочитал благосостояние в стиле step by step, хорошо известному по анекдоту. Откуда у вас Бентли? Был Mercedes, я его продал, немного добавил и купил Bentley. А Mercedes откуда? Была Волга, я её продал, немного добавил и купил Mercedes. А Волга откуда? Были Жигули. А Жигули? Так за велосипед я уже отсидел. В общем, я Шачкин покупал должность за должностью, немного добавляя из прибыли. Точно так же поступал он и с недвижимостью. Продавал квартирку, покупал побольше. Продавал и переезжал в домик, потом в дом, потом во дворец и так далее. В общем, действовал поступательно. Смена кадра картина маслом. Позднее воскресное утро. Семья Новосёлов пьёт чай на кухне. Месяц назад освобождённый от скарба семейства Яшечкиных, переехавших в свой первый дом. Сделка купли-продажи счастливо завершена. Акт приёма-передачи квартиры подписан к полному удовлетворению всех сторон. Вдруг к свежепроданной квартире подъезжает бригада неизвестных бравых людей в чёрном, которые споро слажено и чётко внезапно снимают с петель отличную входную дверь сейфового типа и собираются увезти её в неизвестном направлении. Приобретатели квартиры приходят в напряжение и недоумение. Люди в чёрном объясняют, не прерывая работы, крайне вежливо. Это из гуманистических соображений. Для вашего же блага. У вас с этой дверью были бы проблемы. Мы её сейчас увезём и вставим точно такую же, только лучше, за наш счёт. Это из гуманистических соображений. И действительно, увозят старую дверь и привозят точно такую же, только лучше. Вставляют её быстро и вежливо, раскланиваются, расшаркиваются и уезжают. Что это было? Новосёлы так и не узнали. Рассказываю. Дело в том, что Яшечкин, будучи человеком крайне осторожным, никогда не знал, куда девать деньги. Счета в России опасно, счета там ещё опаснее. Активы, недвижимость, акции. Яшечкин не сразу освоил эту мудрую науку, а потому свои первые взятки он буквально вкладывал в дверь наличными. В двери была спрятана чуть больше 400.000 долларов, ровно те деньги, за которые была продана квартира, кое и прилагалась дверь с фаршем. Яшичкин забыл про деньги и про дверь, быстро обучился пилить изощрённее, правильнее и безопасней. Вспомнил про дверь только через месяц после продажи квартирки с фаршированной дверью. А мог бы и не вспомнить. Ой, как неудобно получилось бы.